Усечённые слова. Согласитесь, сегодня мы всё чаще отдаём предпочтение короткой стрижке, удобной одежде и обуви. Женщины всё реже встают на каблуки. Сумасшедший ритм жизни заставляет нас экономить время буквально на всём. Язык под нас подстраивается и тоже стремится к упрощению. Помните детскую загадку: "А упала, Б пропала, что осталось на трубе?" Давайте выясним, что происходит, когда слово в целях экономии теряет не только буквы, но целые слоги, а то и сразу несколько. Существует такой термин гоплология. Гаплос в переводе с греческого простой. Гоплология это упрощение слова, при котором усекается один из соседних одинаковых слогов. Так знаменоносец Давно стал знаменносцем. Минералогия, минералогии. Любопытно, что само слово гоплалогия при этом свой лишний слог не потеряло. Согласитесь, для нас привычнее сказать такси, чем таксомотор, кино, чем кинематограф, метро, чем метрополитен. Университет превратился в универ. Компьютер в комп, мобильный телефон в мобильник. Все эти слова сократил XX век. Брюсителем норм языка это не нравится, но ведь слова в процессе своего развития сокращались всегда. Экономия в языке достигается и путём усечения одного слова в словосочетание. Нам достаточно докладной. При этом записка мы уже не произносим. Мы говорим, что пишем курсовую, а слово работу не добавляем. Спортивные комментаторы ограничиваются словом запасной при скорости их речи и мне, когда добавлять игрок. А бывает и так, что два слова сливаются в объятии и рождается третье. Новорождённое слово похоже на каждого из родителей. От одного ему достаются первые слоги, от другого последние. Магнитофон плюс радиола мы получили магнитолу. Поистине незаменим при образовании усечённых слов суффикс -ка. Налечка наличные деньги. Косметичка сумочка для косметики. Самоволка самовольная отлучка. Кругосветка кругосветное путешествие. Дуплёнка дублёная куртка. Газировка газированная вода. Кофеварка кофеварочная машина. Оборонка оборонная промышленность. Гречка, пшёнка, манка, овсянка они заменяют нам гречневую, пшённую, манную, овсяную крупу. Наливка, запеканка, тушёнка этот ряд можно продолжать и продолжать. Вы скажете, что подобные слова используются только в разговорной речи. Пока да. Но лингвисты уверяют, что ещё на нашем веку они могут быть признаны литературной нормой. Ведь слова открытка сегодня в этом смысле ни у кого не вызывает сомнений, а это тоже сокращение, про которое мы уже забыли. Открытка открытое письмо, то есть письмо, которое можно пересылать по почте в открытом виде. Почти за 150 лет существования открытки люди привыкли к такому сокращению. Иногда превратиться в одно слово может целое предложение. Не верите? А вот вам и пример. «Беруши» — это слово на законном основании прописалось в словарях как существительное, имеющее форму только множественного числа. Не каждый сразу и сообразит, что это сокращенное предложение «берегите уши». «Берегите уши» в том числе и от неграмотного потока слов. «Берегите уши»